Глава 6. Темнота, друг молодежи, А вот для меня совсем даже не друг. Надо бы найти еще какой-нибудь источник света, так как идти по этому коридору до следующего отсека при свете одного лишь фонаря больше не казалось мне хорошей идеей. Вот только где его взять, дополнительный свет? Освещение самого коридора не работало. Я пытался его включить. «Эх, мне бы фонарик, хотя бы еще один, и тогда...» «Хотя стоп, придумал. У психа в каюте большое количество источников света должно быть. Широчайший ассортимент прямо. Не думаю, что все они там запитаны от корабельной электросети. Должны быть и автономные». Он наверняка стащил их себе со всей палубы, а может даже с нескольких. Вот их и позаимствуем. Все равно он уже труп без вариантов, или, скорее, корм для тварей. Испытываю ли я хоть малейшее огорчение, что оставил его на растерзание монстру? Неа, никакого. Все равно он умер бы, просто не отживал твари а от моих рук. Мужик полностью и бесповоротно поехал башней, а заниматься его лечением в таких условиях можно только одним способом пулей в лоб. Возиться мне с ним и некогда, и незачем, как это таскать с собой. Хрен знает, когда его переклинит, и он на всякий случай решит ткнуть в меня своим копьем или всадить нож под ребра. Каюта напомнила мне магазин Свет. что был в моем родном городке. В этот магазин я часто заходил, еще будучи ребенком, наблюдая десятки люстр, развешенных под потолком, рассматривал стены, усеянные плафонами и лампами. Нечто подобное было и в каюте, разве что на полу еще хаотично раскиданы фонари и кабели, чего в магазине не было». Интересно, это все последствия его психоза или все же в применении такого количества источников света есть некий непонятный пока что для меня смысл? Обилие света отпугивает тварей или вовсе убивает? Отпугивает? Да, сто процентов, но не убивает. Фонариком светил и тварям это не нравилось. Светошумовые гранаты тоже давали эффект, но вроде не убивали. Эх, загнать бы сюда одну из тварин, да поглядеть, что с ней будет, дабы окончательно убедиться в своих догадках. Пока шарил глазами по каюте, взгляд мой наткнулся на отличную штуку. Инженерный подвес аж с тремя фонарями. Состоящий из полужесткого каркаса, девайс, Одевался поверх одежды, и два фонаря, оказывается, у тебя условно на плечах. А один на груди. Руки не занимает, так ум встроенный. Тяжеловат, конечно, но это я переживу. Штуковина. эта как нельзя лучше подходит для осмотра различных служебных коридоров или же магистралей. Для ремонтников и техников это незаменимый инструмент. Да и мне пригодится. Я тут же напялил на себя весь этот световой обвес. О, теперь прям зашибись. Фонари на мне светят, как хорошие такие прожекторы, полностью рассеивая тьму в коридоре. И при этом мои руки свободны. Теперь, когда я все отлично вижу, выяснилось, что по темному и пустому участку мне и пройти-то нужно было всего ничего. Сто метров от силы, и я у дверей переборки в соседний отсек. Из неприятного. На пути минимум восемь открытых дверей, и там может прятаться все, что угодно. Но теперь мне любая тварь ни нипочем. Ну, кроме той, здоровой. Но подобной здесь точно делать нечего. Воздуховод для нее маловат, и даже если она как-то вскрыла противопожарную дверь, Через завалы и двери столовой она пробиваться будет долго, если вообще будет. Вот, блин, накаркал. Стоило мне только подумать про вырвавшегося из столовой монстра, как в пустом и тихом коридоре раздался гулкий удар, эхо от которого еще несколько секунд гуляло по коридору. «Это как раз та тварь лезет из столовой». Вырвалась-таки из кухни в общий зал и желает попасть сюда ко мне. Черт, надо валить отсюда да побыстрее. Куда? Главное уйти с этой палубы или хотя бы в другие отсеки корабля, подальше от долбанной жилой зоны. Через переборку между отсеками тварь точно не пройдет. Что там у нас по плану дальше? Инженерная палуба? Отлично. На ней как раз расположены лифт и лестница на уровень выше, где и находится медотсек. Плюнув на осторожность, я бегу по коридору. Звуки ударов за спиной подхлёстывают меня по чище плети надсмотрщика. Дверки вроде пока держатся, но не похоже, что смогут удержать тварь слишком долго. Я зазевался и чуть не поплатился за неосторожность. луч фонаря выскакивает очередная щупальца-зубастая мелкая тварь, вот только вместо атаки на меня она скидывает все свои лапки и щупальца вверх, закрываясь от потока света, бьющего ей прямо в харю. Монстра немедленно сметает поток картечи. Брони, как на здоровенной тварюке, у него нет, так что от его тельца остается лишь размазанная клякса, а я, не задерживаясь, бегу вперед. Так, сенсор, сенсор, открывайся. Я тыкаю пальцем в панель, но ничего не происходит. А во одуплилась, наконец! Производится идентификация личности. Колтон, штурмсержант. сержант Раздается из динамика над дверью механический, безэмоциональный голос. Вам запрещено покидать зону гибернации без специализированного приказа. Вернитесь в свою каюту. Твою мать! Прямо таки узвыл я. Команда не распознана. Экстренная ситуация, чужеродный организм. Открой мне двери тупая железка. Производится идентификация личности. Колтон, штурмсержант. Вам запрещено покидать зону гибернации без специализированного приказа. Вернитесь в свою каюту. Повторил голос. В случае попытки повреждения оборудования, его стоимость будет вычтена из вашего жалования. Думай, думай, думай, Фрэнк, как пройти. Стоп. У меня ж есть ключ карта безопасника. Я приложил ее к сенсору. Прошу пройти идентификацию отпечатка пальца. Арсену Вагаринян в связи с режимом карантина перемещения по отсекам корабля ограничены. Так, а его отпечатки вместе с телом лежат в коридоре. Это что, мне придется возвращаться? А там, судя по звукам, тварь вот-вот прорвется из столовой. Вот по пандоста, а? Бегу. Бегу настолько быстро, что сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди, пробьет бронежилет и поскачет впереди меня. Пока все нормально, тварь вроде как еще не пролезла, а я сам уже вижу лежащий в коридоре труп охранника. И чего теперь? Целиком его тащить? Да хрена. Он тяжелый. Пока протащу его десяток метров, там милая животинка, что рвется ко мне, будет рядом. Тогда уже пальчик в огурня на не сенсору а твари отдавать придется. И свой пальчик тоже. И руку. а потом меня слопают целиком. Не глядя на тип боеприпасов, я прицеливаюсь из дробовика в предплечье бывшего безопасника и трижды жму спуск. Оказалось, что стреляю я у него все теми же зажигательными, и осталось их у меня крайне мало. Но не до крахоборства сейчас. Три выстрела с минимальной дистанции раздробили то, что осталось от его плечевого сустава, и начисто срезали руку. Конечно, все вокруг так изгваздило кровью, что глядеть страшно, но плевать. Подхватываю оторванную конечность и стремгла унесусь обратно, на ходу сбивая пламя с рукава оформенной куртки безопасника. Прости, Ашот, или как там тебя, что даже после смерти не дали покоя, но мне очень нужна твоя рука. Пальчик, точнее. Иначе упокоит меня самого, причем крайне неприятным способом. Я уже был у дверей, когда за спиной раздался грохот и торжествующее шипение. Все. Трындец, тварь на свободе. Если сейчас сканер не сработает, я покойник. Дрожащими от беготни и дикой дозы адреналина в крови руками прикладываю карточку доступа к сенсору, вновь выслушиваю предложение пройти сканирование отпечатка пальца. и, подышав пару раз на скрюченный палец руки покойного, прикладываю его. Миг ожидания мучительно долог, и мне самому кажется, будто уже целая вечность прошла, а чертова автоматика все никак не считает данные, не сравнит. Ура! На сенсорной панели зажигается зеленый сигнал, и дверь начинает подниматься. Не дожидаясь, пока она поднимется хотя бы до середины, я немедленно ныряю под нее, цепляюсь за какую-то хрень на полу своим навесным фонарем, но все равно протискиваюсь на ту сторону, где, я точно знаю, должен быть рычаг аварийной блокировки дверей. По коридору за моей спиной шелестят лапы чудовища, что лишь прибавляет мне силы скорости. Протиснуться-то я успел, но чертов фонарь, который, когда меня накрыла волна паники, зацепился за внутренний фиксатор двери, и теперь меня тянуло вверх вслед за ней. Нечеловеческим усилием я рванулся вперед и сумел сорваться с импровизированного крючка, оказавшись на другой стороне от шлюза. Позади, в коридоре, я уже слышу приближающуюся тварь. Ее тихое шипение доносится вполне отчетливо. Вот она, красная кнопка под пластиковым колпаком. Ударом кулака разношу пластик и вбиваю ее. При этом перестают работать любые протоколы безопасности, которые просто не позволят закрыться дверям, если у них попал, например, человек или инородный предмет. Стальная переборка массой в несколько тонн рушится вниз, гарантированно отсекая меня от преследователя. Такую плиту тварь не сможет пробить никаким образом, хоть и неделю пусть у нее бьется. Так, отчего это у меня болтается? Вот же! Слово «облом» очень слабое для этой ситуации. Оказывается, зацепился я не только фонарем, но еще и не слишком качественно подогнанной портупеей для дробовика, которую взял в шкафчике бывшего напарника. И в этой портупее были практически все мои патроны. Меньшая часть из них сейчас цветной россыпью валялась на полу у моих ног, но большая осталось там, с другой стороны, или просто была расплющена дверью. Я скрупулезно подобрал все, что сохранилось, но это было каплей в море. От нескольких сотен выстрелов, что были в запасе, у меня осталось тридцать. И только картечные, ну и три огненных в магазине. Перезарядил горестно, повздыхал, но делать нечего. Надо двигаться дальше. Вот блин. А еще ныл, что патронов у меня мало. Вот теперь их действительно мало. А до этого, как оказалось, было вполне себе еще ничего. Меж тем монстр за дверью поначалу вел себя прилично. Постучал по скреб, и затих, не мешая мне собирать рассыпанные патроны. А потом от двери по мне буквально ударила волна высокочастотного звука. Это был даже не крик, а именно вопль. словно какой-нибудь фантастический ультразвук, дрелью врезающийся тебе в уши. И что-то внутри меня подсказывало, что это она не от огорчения решила повыть. Но вот что это такое и зачем тварь это делает, ни малейших предположений. Во всяком случае, лично на меня эти вопли, кроме легкого дискомфорта, никакого впечатления не произвели. Может быть, не будь двери, они бы меня оглушили и дезориентировали. А так? Стоп, а что если это вовсе и не способ атаки? Вдруг она, к примеру, своих друзей сюда зовет. Так ладно. Мне вообще-то тут, по идее, задерживаться незачем, поэтому будем быстро уносить отсюда ноги. А где я, вообще? «Стеллажи по стенам, куча грузовых контейнеров». «Ага, явно склад, и тут тоже погуляли на славу. Вон на полу как минимум три или четыре лужи субстанции, заменяющие кровь тварям, лежат россыпи гильз по всему пространству перед воротами. Стрелял здесь или, скорее, стреляли профи, а не пижоны в форме безопасников». Я с легкостью могу отследить, откуда велся огонь, и по всему выходит, что, к примеру, с места, где сейчас стою я, отходил назад человек, причем под огневым прикрытием союзников. Те, в свою очередь, были там и вон там, кучи гильз с моей теорией подтверждают. М -м -м -м -м, а ведь странно. Получается, что вели огонь не в сторону шлюза, Вон, на стенке отметины от пуль. А потом, похоже, оторвались от преследователей или же просто отрезали их с помощью закрытой двери. Далее уже спокойно двинули дальше. Ну что же, значит, и я пойду за ними. Пока шел, размышлял над увиденным. Бой здесь дали серьезные, пострелять ребяткам пришлось много. Но даже в такой ситуации действовали они правильно, расчетливо. Раз так, смею предположить, что это были ребята из моего подразделения. Кто еще может грамотно занять оборону, страховать друг друга, отсекать противника и... Да, короче, на корабле попросту не может быть еще кого-то, кто обладает теми же навыками и умениями, что и мои товарищи. А здесь могли быть только они. Но не охранники же, в самом деле. Они так не действуют, да и вооружение у них совершенно иное. Раз с этим определились, то у меня теперь есть еще один вопрос. Скорее всего, ребята тут бились не сами по себе, а под четким руководством. Кто мог ими руководить? Конечно, лейтенант, кто же еще? И кто мог быть с ним? Гиди мертв, Хоукинс точно не смог бы вести бой и передвигаться без ноги. Мэрдок и Нейтон, спецы по тяжелому оружию, и следы их работы я бы увидел сразу. Обычные пуколки, как эти двое называют легкое стрелковое оружие, они не признают. Получается, что здесь развлекались сам лейтенант, наша снайпер Эллисон и лунтер-сержант Чес. Правда, у Чеза была очень специфическая пушка. Он фанат сверхсовременных технологий, так что практически всю зарплату за последние два задания потратил на безгильзовую винтовку производства Cyber Arms калибра 7 мм. На ней столько наворотов, что мы долго шутили про оружие, которое было умнее своего владельца. Из нее можно стрелять так называемыми «умными пулями», которые мало того, что сами наводятся на цель в прицельной марке, но и могут огибать в некоторых пределах препятствия перед этой целью, например, заложника. Короче, если бы это был он, я бы не видел вторых кучек гильз. А вот Элисон подходит, так что они еще живы. Да. Ну, или же второй вариант. Эллисон, что естественно, винтовку на такой дистанции не использовала бы, взяла бы что попроще. И Чес, если его сверх навороченный девайс остался без БК, мог с ней зайти до старого доброго огнестрела. Вопль за дверьми постепенно начинал действовать мне на нервы. Блин, зачем тварь это делает? Надо валить еще дальше, пока не поздно, а то вдруг от звука металл там разрушается или я зомбируюсь. Не опуская ствол дробовика, я иду тем же путем, что до меня двигались стрелки, причем иду быстро, нагло рассчитывая на то, что шедшие здесь ранее бойцы ликвидировали на своем пути большую часть преград и уничтожили всех, кто представляет хоть какую-то опасность. Действительность больно ударила по моим рассуждениям и допущениям. Уже через пару десятков метров я уперся в обрушенный на пол целый блок контейнеров, полностью перекрывающих дорогу вперед. «Ну вот, блин!» Пришлось лезть по ним наверх и заодно осмотреться с верхотуры. «Так, все крайне печально». Во-первых, освещенные потолочными лампами части склада осталась хрен маленько, еще метров пятьдесят, а в остальном тьма непроглядная. Во-вторых, тут явно повеселился кто-то вроде кинг-конга или годзиллы, или слетевшего с катушек механического роботизированного погрузчика, который теперь, перекрученный кучей металла, словно изваяние застыл в дальнем углу. Если что, это такое убогое подобие робота с руками и на гусеничном ходу. Управляется обычно каким-нибудь инвалидом, отсталым, на всю голову, который швыряет контейнер с дорогим твоему сердцу оружием на пол, не задумываясь даже о его сохранности. Ну, вы поняли, очень сильно не люблю я эту братью, у которых... мозга хватает лишь на взять ящик тут поставить туда да и то в пути могут уронить или довести не туда куда надо поставить боком раком в общем вот такой вот потом огомадрила с цементной крошкой вместо мозга и разнес на своем железном муле половину склада похоже он отбивался от монстров обрушая на них секции по крайней мере там где освещено Я вижу минимум одну размазанную на полу мерзостно-зеленую лужицу под здоровым синим ребристым ящиком, а у ней не менее мерзкие остатки скалопендры, точно такой же, как те, что встретились мне ранее в столовой.